Решите один раз. Принцип ленивого гения номер 1. Я не открою Америку этим утверждением, но раньше я ненавидела понедельники. Иногда я начинала неделю с ленивым отношением: будь что будет, а затем плакала в кружку со стывшим кофе, пока вокруг меня происходили самые разные события. Другие понедельники я встречала в роли решительного гения. В воскресенье вечером я maniacally заполняла новвейший ежедневник, расписывая всю еду, которую собираюсь готовить, каждый стакан воды, который выпью, все дела, по которым съезжу, и стихи священного писания, которые буду читать каждый час, но в результате не доводила до конца практически ничего. Ленивые понедельники не работали, потому что я не знала, что делать, а гениальные понедельники не работали, потому что я загружала себя слишком сильно. И в том, и в другом случае не обходилось без поедания печенья Oreo. Потом я подошла к проблеме понедельников, а также ко многим другим проблемам. Как ленивый гений, с помощью нашего первого принципа, решите один раз. Самый простой способ дать мозгу отдохнуть. Этому посвящено множество разных довольно сложных исследований. Мы принимаем очень много решений. Правда, очень много. Бесконечный процесс принятия решений одна из причин, почему у вас нет сил на то, что для вас важно. Определив, какие вопросы вы можете решить раз и навсегда, вы даёте мозгу больше пространства для игры. Вам может показаться, что в принятии решений заранее есть что-то искусственное, но вы не превратитесь в робота, если, конечно, не автоматизируете вообще всё. принять однажды решение о том, что для вас не очень важно, и дать мозгу возможность подумать о том, что имеет значение это метод ленивого гения. И вы немедленно ощутите преимущество такого подхода. Один раз, как я разобралась с понедельниками по принципу ленивого гения. Я ненавидела бремя понедельников, потому что чувствовала, будто каждое решение обнуляется. Внезапно никто в моей семье не мог отличить верх от низа, завтрак от ужина и не понимал, как выглядит подходящая для школы одежда. Эти сомнения казались нормальными в расслабленную субботу, но не в понедельник, когда требуется продуктивность. Поскольку сам день никуда не девался, мне пришлось изменить свой подход к нему. И я начала с одежды. Выбор, что надеть, не такой уж и сложный, но все равно требует умственного усилия. Так что я решила один раз, что именно буду носить по понедельникам, и ни разу не пожалела об этом. Клянусь, я ношу один и тот же наряд каждый понедельник уже больше 3 лет. Мой выбор чёрный цвет и джинсы. Наряд на холодную погоду чёрные джинсы и рубашка из плотного хлопка. Наряд на тёплую погоду чёрная футболка и джинсы. Наряд на жаркую погоду чёрная футболка и джинсовые шорты. Положительное влияние этого выбора я ощутила сразу же и потому решила не останавливаться на достигнутом. Через некоторое время у меня сложился целый ряд таких решений: в какое время мне вставать, что делать сразу после подъёма, что мы будем есть на ужин этим вечером. Я продолжала добавлять пункты в список в зависимости от текущего жизненного этапа. Теперь я обожаю понедельники, потому что все эти готовые решения дают мне отличное ускорение на этот день, а значит и на всю неделю. Вместо того, чтобы отвлекаться на постоянную необходимость что-то выбирать, я, благодаря единожды принятому решению, регулярно получаю возможность заняться тем, что для меня важно. У меня есть ресурс, позволяющий мне делать любимые дела, читать, слушать музыку и сохранять спокойствие с детьми, пока они возвращаются в учебный ритм после выходных. Звучит невероятно, что всего одно решение, принятое раз и навсегда, может иметь такое сильное влияние. Но именно это первый шаг на пути ленивого гения. Где уже существуют готовые решения. Возможно, вы даже не замечали, что окружены готовыми решениями. Комбо-меню в ресторанах быстрого питания. За вас уже решили, что входит в каждый из наборов и присвоили номер каждому из них. Так что вам остаётся только сказать номер 2 сколько Кола и Лайт. Диски с фильмами от Netflix в вашем почтовом ящике. В первоначальной модели вы пополняете список фильмов, которые хотите посмотреть, а Netflix высылает вам следующий диск, чтобы вам не пришлось решать, что смотреть дальше. Церковные ритуалы. Поочерёдное чтение текста Причастие и благословение готовые решения, которые помогают вам проникнуться историей Христа во время воскресного утреннего богослужения. Однократное решение может быть принято за вас, но силу оно приобретает, когда вы раз и навсегда решаете сами для себя. Как бы неожиданно это ни звучало, но каждая вещь, которой вы владеете, готовые решения Когда вы покупаете рубашку, набор новых ручек или большую бутыль оливкового масла, ваше решение купить также является вашим решением использовать, хранить и заботиться о купленном. Однако, если вы не доводите это решение до конца и оставляете рубашку в пакете, ручки в том ящике, в который никогда не заглядываете, а бутыль с оливковым маслом на полу в кладовке, потому что она не помещается на полку в кухне, То тем самым вы только усиливаете хаос и шум в своей жизни вместо простоты и свободы, которые могут предложить готовые решения. Важно принимать хорошие готовые решения, те, что придадут вашей жизни большую ценность, вместо того, чтобы обесценивать её. Сознательно решите единожды про всё: от одежды в вашем шкафу до дел в календаре. Единственное осознанно принятое решение Освобождает ваш мозг от лишних усилий, и вы можете думать о том, что важно для вас, а не жить в бесконечном цикле выбора. Возможности бесконечны, но вам эта бесконечность не нужна. Не стоит пытаться принять к концу этой главы 37 решений, 36 из которых вы забудете уже завтра. Попробуйте найти что-то одно, что начнёт работать уже сейчас. Давайте посмотрим на некоторых примерах из жизни. Что можно решить раз и навсегда? Решите про подарки. Возможно, вы теоретически любите дарить подарки. О, как же прекрасно не скупиться и использовать дорогущую обёрточную бумагу. Но в реальности это мучение. Вы и так с трудом справляетесь со своим обычным списком задач на день, поэтому когда возникает необходимость придумать кому-то подарок, Вы испытываете раздражение, что приходится заниматься лишним делом. Эта мысль неприятна. Но правда в том, что нас возмущает не необходимость что-то подарить, а не возможность более вдумчиво подойти к процессу. Конечно, вы можете тщательно проанализировать всех людей в своей жизни и составить исчерпывающий список того, что им нравится и не нравится. Создать таблицу со всеми возможными поводами для подарков на грядущий год и закупить рождественские сувениры в апреле. Если такой подход не сведёт вас с ума, отлично. К счастью, быть ленивым гением гораздо проще. Вот некоторые распространённые ситуации. Подарки для учителей. Если у вас есть дети, у них скорее всего есть учителя, а у вас множество поводов поволноваться из-за подарков для них. День учителя, Рождество и последний учебный день в году образуют большую тройку. Умножьте на число ваших детей и ничего себе. Вас ждёт круговерть купленных в последний момент подарочных карт в Starbucks и самодельных сахарных скрабов, на которые у вас нет времени. Вместо этого прямо сейчас вы можете решить один раз, что дарить каждому учителю на каждый праздник. На Рождество я дарю книгу В этом году мой выбор пал на книгу Майк Уиллин Смит Уютный дом в стиле минимализма. На день учителя подарочную карту в магазин товаров для дома. В последний учебный день года я пишу прочувствованное благодарственное письмо и, возможно, прикладываю рисунок или записку от ребёнка. Конечно, вы не должны в точности повторять мои решения, у вас будут собственные. И слушайте, я понимаю ваши сомнения. Идея, конечно, отличная, Но если вы так поступите, это же будет выглядеть бездушно. Выкиньте такое из головы. Заранее придумав отличный подарок, вы спасёте себя от стресса, досады и не будете зависеть от ассортимента кофейных чашек с узором в ближайшем супермаркете. Примите решение один раз. Подарки на дни рождения друзей ваших детей. Каждый раз, когда мы получаем приглашение на день рождения, Я задаю два вопроса. Мне тоже надо идти, и нам нужно нести подарок. Вопрос о подарке не означает, что я скряга. Скорее я задумываюсь о сложностях, которые могут возникнуть из-за этого подарка. Добавлю ли я ненужные вещи в чужой дом? Потрачу ли свои силы на поиск подарка, хотя даже понятия не имею, что этот ребёнок любит? Или я просто пытаюсь соответствовать культурным ожиданиям? основанным на материализме и консюмеризме. И где же моя хижина в лесу? Каждый раз, когда кому-то из друзей вашего ребёнка нужен подарок на день рождения, покупайте одно и то же: пазл, книгу, принадлежности для рисования, подарочную карту. Магазин игрушек в моём городе выпускает каталог, и я, например, могу приложить его к подарочной карте, чтобы ребёнок получил удовольствие от выбора. Вне зависимости от того, на чём именно вы остановитесь, смысл в том, чтобы решить один раз и больше не нервничать. Когда видите в почте приглашение на праздник, ведь вы уже знаете, что купить. Подарки для членов семьи. Возможно, вам проще выбирать подарки для людей, которых вы хорошо знаете. Но и в этом случае есть возможность принять решение один раз. Популярная формула «что-то, что ты хочешь, что-то, что тебе нужно, что-то из одежды и что-то почитать» сама по себе является шаблоном для однократно принятого решения, как покупать подарки тем, кого любите. Если подобные ограничения помогают вам, используйте их. Я люблю каждый год покупать моему отчиму по книге, потому что он с удовольствием читает, но не всегда сам их себе подыскивает, особенно если рядом лежит газета. Книги меняются, но сам подарок готовое решение. Моя младшая сестра большой ценитель косметики, так что моё новое готовое решение всегда покупать ей какое-нибудь средство ухода, которое она, возможно, не купит себе сама. Ханна, прости за спойлер. Подарки на свадьбы и рождения детей. Решение уже принято за вас. Есть список заказанных подарков. Получатель прямо говорит, чего именно ему хочется. Некоторые считают, что покупать подарки по заданному списку признак равнодушия, но то же самое можно сказать и о дополнительных хлопотах, если ваш подарок придётся возвращать в магазин. Я чувствую ваше возмущение и не говорю, что вы плохой человек, если покупаете в подарок что-то более личное. Дополните чем-то личным ваш равнодушный подарок из заданного списка. На рождение ребёнка подарите заказанный набор боди и добавьте книгу, которую ваши малыши особенно любили. На свадьбу купите сервировочные миски, которые выбрала пара, и поделитесь с молодожёнами рецептами своих любимых блюд. Их можно положить в эти миски, возможно, завернуть в красивое кухонное полотенце, которое, по-вашему, может им понравиться. Решите про одежду. Я уже писала о своей понедельничной униформе. Процесс выбора одежды в понедельник всегда вызывал у меня стресс, поэтому решение об униформе оказалось для меня таким подарком. Вообще-то я хотела пойти ещё дальше, услышав историю о парне, у которого была ежедневная униформа. Он нашёл идеально сидящие брюки и купил 3 пары. Он нашёл идеально сидящую чёрную футболку и купил 7 штук. Он носит одну и ту же пару чёрных ботинок, пока они не разваливаются, и тогда покупает такую же пару на замену. У него необходимое число пар одинаковых чёрных трусов и носков. Его выбор одежды безоблачно прост, и мне это очень нравится. Очевидно, что доводить до такой крайности перебор, но в этом есть и красота. Парень понял, что ему нравится носить, и надевает это каждый день. Он не тратит энергию на выбор одежды каждое утро. Такое решение влияет и на то, как он стирает, как и где хранит свою одежду, как собирается в поездку и как меняет гардероб по погоде. К счастью, вам не нужно каждый день носить одно и то же, чтобы увидеть преимущество того, как одно готовое решение может привести к другим. Возьмём, например, одежду для свадьбы. Что если вы выберете два платья Одно для тёплой погоды, второе для холодной. Вам не придётся гадать, будет ли вам удобно и понадобится ли утягивающее бельё. Вы можете выбрать платья, которые в зависимости от дресс-кода свадьбы можно сделать более или менее нарядными с помощью обуви и украшений. Только поймите меня правильно. Я не говорю, что вам нужно только два платья и исключительно чёрная одежда, или у посибок необходимо сократить количество туфель. Речь о другом. Речь о том, что у вас есть возможность создавать готовые решения в тех областях жизни, которые вызывают у вас стресс. Вы любите наряжаться на свадьбы, потому что обычно носите джинсы и футболки? Ну и замечательно. Потратьте время на выбор из миллиона вариантов, если вам это действительно приносит радость. Решите, что вы будете носить один раз, но только если этот способ вам подходит. Стоит ли капсульный гардероб свеч? Капсульный гардероб подойдет не всякому. Но вот в чем эта концепция полезна всем. Каждый предмет одежды, которым вы владеете, — это готовое решение. Купив какую-то вещь, вы решаете, что ее стоит выбирать снова и снова. Вы даете ей место в своем шкафу и в своей голове. Но если ваш шкаф полон вещей не стоящих, получается невозможно. Они отнимают место у той одежды, которая помогает вам чувствовать себя собой. Держите в шкафу только такие готовые решения, которые приносят вам радость, вне зависимости от того, сколько у вас вещей или насколько хорошо они сочетаются. Решите про еду. Приём пищи это ещё одна возможность для готовых решений. Если забыть те гренки с начинкой, Я люблю готовить и проводить время на кухне. Мне важно кормить других людей, но это не значит, что процесс лишён стресса. Вместо того, чтобы быть полным лентяем без плана или гением, превратившимся в кулинарного робота, я выбираю путь ленивого гения и с помощью нескольких готовых решений упрощаю те сферы, которые вызывают стресс. Рада поделиться с вами некоторыми вариантами. Используйте одни и те же ингредиенты. Наибольший стресс у меня вызывает бесконечность вариантов. Я загораюсь и хочу каждый необычный ингредиент, каждую новую книгу рецептов и время для всех тех рецептов, которые мне попадаются. Да, ещё я хочу детей, которые съедают всё под частую без нытья. Как бы ни так. Чтобы не пытаться объять необъятное с одной стороны, Вместо и не стать заложником своих детей, которые возомнили себя ресторанными критиками с другой стороны, я раз и навсегда решила, что буду готовить только из ограниченного списка продуктов. Например, из морепродуктов мы едим только рыбу, а точнее лосося, а моллюсков пока игнорируем. На овощном фронте у нас морковка, картошка, зелёная фасоль, кукуруза и ещё несколько овощей. Ну, мы пока пропускаем артишоки, лук-пори и тыкву. Некоторые продукты, под некоторыми продуктами я, конечно, подразумеваю зелёные. Часто так и остаётся на тарелках во время ужина. Когда вкусы моих детей станут более разнообразными, и я получу больше свободы на кухне и в бюджете, я расширю список ингредиентов. Ещё раз подчеркну, что я ограничиваю этот список не потому, что ненавижу еду, Я безумно люблю еду, возможно, даже сильнее, чем человеку позволено любить набор неодушевлённых предметов. Именно из-за этой любви я хочу, чтобы моё время на кухне, особенно пока дети ещё маленькие, было максимально приятным. И сокращение ингредиентов мне в этом помогает. Бонус. Ограничение списка продуктов помогло мне упростить и другие решения. Выбор новых рецептов теперь легче лёгкого. Я пропускаю все те, в которых попадаются ингредиенты вне моего списка. Поход за продуктами стал гораздо проще, потому что я раз за разом покупаю одно и то же. Хранить их тоже легче, потому что мне не нужно искать место для новых вещей. Принимая решение один раз, вы серьёзно облегчаете себе жизнь. Давайте изучим другие возможности упростить готовку и еду. Когда у вас гости, готовьте одно и то же. Приглашать новых людей в гости может быть волнительно, так что сделайте свою жизнь проще, предлагая каждый раз одно и то же блюдо. Выберите зарекомендовавший себя рецепт, по которому вы уверенно готовите, и всегда подавайте это блюдо, когда кто-то приходит к вам первый раз. Теперь вы можете получать удовольствие от гостеприимства, а не переживать из-за того, что бы приготовить и как это получится. Мая палочка выручалочка домашняя пицца. Я обожаю делать её для новых друзей, потому что это весело, и все любят пиццу. Только удостоверьтесь, что все приглашённые едят молочные продукты и глютен. Очень грустно угощать пиццей человека, которому её нельзя. Спросите меня, откуда я это знаю. Линси, прости. Создайте матрицу еды. Матрица еды. Это способ решить один раз, что вы будете есть в конкретные дни недели. Понедельник без мяса, так у вторником, и блюда из мультиварки по средам всё это варианты принятого один раз решения. У нас всегда бывает паста по понедельникам, пицца по пятницам и то, что осталось недоеденным в холодильнике по субботам. У меня есть пространство для манёвра внутри этих категорий, но я уже сделала полезный выбор. Приятная особенность матрицы еды состоит в том, что её легко менять и настраивать. Здесь нет единственно верного решения. Вы сами формируете меню и выбираете день недели. Нет необходимости досконально прописывать меню на какой-то конкретный день, нет даже необходимости планировать все дни недели. Мне хватает 3 дней. Возможно, вам понравится большая или меньшая предопределённость. В любом случае, разовое составление матрицы еды Создаёт простую, эффективную систему планирования, в которой идеально сочетаются лень и гениальность. Упростите покупку продуктов. Это предложение подойдёт не для всех кошельков, но если закупка продуктов вам не по душе, выберите один магазин, который вам нравится, и игнорируйте все остальные вне зависимости от их спецпредложений и акций. Мы забываем, что наше время и душевное равновесие не менее ценны. Если поступаться ими в погоне за самой низкой ценой, последствия могут быть серьёзнее, чем экономия доллара на картофельных ракетках. Решите один раз, где вы делаете покупки. Вы также можете взять себе за правило, что ходите в магазин раз в неделю, не пробуйте незнакомые марки продуктов, когда у вас напряжённый жизненный период, мало времени и много стресса. Или всегда оформляете доставку продуктов из магазина, принимая, что пара бананов могут оказаться помятыми? Зачем создавать лишний стресс, заново продумывая решение о покупках каждый раз, когда нам нужна еда? Вместо того, чтобы найти способ решить всего один раз и уменьшить стресс. Как решить, что на обед по методу ленивого гения? Сварите кастрюлю супа в воскресенье. И обеспечьте себе обедами на всю неделю. Сделайте заготовку для салата и сложите в банку. Купите салатные листья и любимый сыр, чтобы ваши бутерброды были по-настоящему вкусными. Блюдо, которое не пользуется успехом за ужином из-за привередливых детей, можно съесть на обед. Положите ингредиенты для приготовления в симпатичные стеклянные контейнеры, чтобы было ещё веселее. Выберите один простой рецепт и готовьте по нему, пока не надоест. Потом выберите следующий рецепт. Не стоит переживать заново изобретая обеденное колесо. Решите про уборку. Я ненавижу убираться. Но даже если вы не разделяете мои эмоции, однократно принятое решение может вам помочь почувствовать, что весь процесс у вас под контролем. Упростите выбор чистящих средств. Когда вы покупаете чистящее средство на распродаже, Дорогою салфетку из микрофибры или волшебную швабру, которую видели на шоу Shark Tank. Вы принимаете готовое решение использовать это. Если вы используете купленное, это добавляет ценности вашей жизни. Вы молодец. Если не используете, это становится хламом. Вещи враги чистоты. Чем больше вещей, тем сложнее убраться в доме. Как ни парадоксально, Но когда я недовольна своим домом, я стремлюсь сделать его красивее и чище, покупая новые вещи, что только ухудшает ситуацию, поскольку усиливает хаос. Поднимите руку, если у вас в каком-нибудь шкафу стоят как минимум 4 неоткрытых средства для уборки, потому что они были на распродаже в вашем супермаркете, и они такие симпатичные. Попробуйте покупать чистящие средства так, будто это хорошие готовые решения. Если вы купили спрей для чистки кухни, используйте его. Приобрели модную швабру? Используйте её. Если купили ёршик для унитаза, чистите им унитаз и живите дальше. Каким бы волшебным он ни был, уборка этой комнаты не станет более приятным занятием. Упростите выбор чистящих средств, остановившись на абсолютном минимуме для самых необходимых задач. Не заставляйте себя сомневаться между пятью разными средствами для чистки, как будто это список сериалов на Netflix. Возьмите одно и идите убираться. Не нужно тратить время на выбор чего-то, когда вы можете решить это один раз. Упростите заведённый порядок. Пылесосьте по четвергам. Протирайте зеркала, когда делаете влажную уборку. Помойте душевую кабину перед тем, как выйти. Почистите унитаз перед тем, как пойдете в душ, потому что унитазы отвратительны. Уборка не должна быть сложной, зависеть от дня недели или вообще быть фиксированной. Принятое один раз решение упрощает уборку. Точка. Остановитесь и подумайте, какие элементы уборки вытягивают из вас все силы? Как бы вы могли себе помочь, если бы однажды приняли одно решение, чтобы в чем-то упростить процесс? Выберите традиции один раз. Каждый раз, когда я слышу рассказ о какой-нибудь традиции, например, об отпуске в одном и том же месте каждое лето или о приготовлении рождественского печенья, я вдохновляюсь и ужасно расстраиваюсь одновременно, потому что ничего такого не делаю. Но знаете что? Традиции это готовые решения. Вместо того, чтобы придирчиво выбирать традицию, которая станет семейной скрепой, И останется в памяти на долгие годы. Считаете, что это просто весёлые приключения, которые вы однажды уже выбрали. Решите один раз съесть блинчики в кафе перед началом учебного года. И если всем это понравится, повторите на следующий год. Решите один раз, что вы проведёте сочельник, разглядывая рождественские украшения на домах соседей и залезайте в машину. Решите один раз собрать всей семьёй большой пазл после ужина на День благодарения. Мы придаём традициям такое большое значение, потому что они укрепляют важные связи с теми, кто нам дорог, но мы усложняем путь, который к этому ведёт. Сделайте выбор один раз и посмотрите, что будет. Возможно, вы начали новую традицию. А теперь настало время принять решение. Всего одно решение. Когда вы начнёте применять этот принцип, вы будете рады тому, сколько энергии у вас появилось, чтобы быть гением в том, что важно, и лентяем в том, что не важно. Забавный случай, когда традиция выходит боком. Наша семья всегда собирается на совместный ужин, когда у кого-то день рождения, и моя мама готовит блюда, которые любит именинник. Сколько я себя помню, Основой праздничного ужина для моей младшей сестры Ханны были варёные креветки и коктейльный соус. Это было традицией. Много лет спустя уже не помню, почему я вместо мамы должна была готовить для Ханны праздничный ужин. Я спросила у неё: "А что ты хочешь в дополнение к своим варёным креветкам?" Она помолчала, сделала глубокий вдох и сказала: "Вообще-то я не люблю креветки. Прости, Что ты сейчас сказала? На меня нахлынули воспоминания о креветочных ужинах за десятки лет. Всю свою жизнь моя сестра принимала участие в традиции, которая ей даже не нравилась. Конечно, это напоминает, как важно не бояться говорить о том, что любишь. Но ещё эта ситуация наглядный пример, как не стоит бросаться с головой в готовые решения, замаскированные под традиции, от которых в восторге не все участники. Вот такая у меня получилась социальная реклама. Постскриптум. Теперь у нашей семьи есть отличный способ начинать разговоры, в которых все могут чувствовать себя немного неловко. Мы говорим: "Я тут попал в креветочную ситуацию". Резюмируя. Сократите количество принимаемых решений, сделав выбор в некоторых вопросах один раз. Однократно принятое решение не делает из вас робота. Но оставляет вам больше времени на то, чтобы быть человеком. Вы можете принять однократное решение в любой области, включая выбор подарков, одежды или еды, уборку в доме и создание традиций. Один маленький шаг в нужном направлении. Назовите то, что заставляет вас нервничать, и примите одно готовое решение, чтобы сделать эту область легче. Одно, а не 37. И это идеальный переход к нашему следующему принципу ленивого гения. Начните с малого. Возможно, вы уже схватили ручку и стали записывать все свои готовые решения. Но пока вы не протёрли дыру в бумаге, слушайте следующую главу.